Глава четвертая. Метод. Светает. На равнине собралась огромная толпа, ведь занимается особый день, день принятия решения. Небо на востоке розовеет. До этого слышался смех, люди возились и толкались, чтобы согреться. Английские ночи бывают холодными даже в разгар лета. Но теперь толпа затихает. Все смотрят на горизонт, туда, где на фоне неба вырисовываются два одиноких дерева. Над этими деревьями веером, словно от единого фокуса, разбегаются многоцветные лучи утренней зари. Говорит жрец, «Люди, глядите внимательно. Если Бог восстанет в священном месте, это благой знак». Исполняется пророчество. Все знамени благоприятны. Тут воздвигнем мы храм, и Бог будет доволен. Он охранит вас в жизни и будет оберегать дух каждого из вас после смерти. Говорит вождь, широкоплечий и стройный, с высоким лбом, характерным для его племени. «Это великая честь для нас, что сам Бог избрал нашу землю» чтобы здесь был построен его священный храм. Это хорошо. Люди отвечают гулом согласия. — Да, — думает жрец, — благодаря этому храму я буду знать, когда мне созывать людей на это место в этот самый день, чтобы они увидели, как Бог входит в свое святилище. — Благодаря этому храму я буду знать еще много разных вещей, очень много. — Да, — думает вождь, — «Этот храм будет залогом нашего союза с Богом, мощной крепостью и свидетельством нашего могущества. Мы уже угодили Богу, и Он называет жрецу лучшее время для посева и для охоты, а этим храмом мы угодим ему еще больше, мы будем велики». «Да, — думают люди, — это большая работа, но она стоит того». Небо разгорается все сильнее, жрец вскидывает руки, рядом с ним вождь принимает молитвенную позу. Секунда невыносимого блеска, мгновение вечности, магическое мирождение, вспышка, и как раз между двумя далекими деревьями красно-золотой огромный встает Бог. И на следующий день, началась колоссальная освещенная свыше работа. Вся эта картина, как на заре дня летнего солнцестояния собирали жители доисторического селения, разумеется, создана воображением, но воображением сугубо археологическим, натренированным на оценке прошлого, использующим материальные памятники, созданные этими людьми, которые сами исчезли, но оставили после себя свидетельство своего существования. Мы можем с большой долей вероятности строить догадки об их внешности и характере, и равным образом анализируя инструменты и следы работы этих инструментов, которыми изобилует Стоунхендж, мы можем воссоздать их рабочие приемы. Первый этап строительства был, по-видимому, и самым простым, хотя далеко не легким. Он заключался в одновременном выкапывании рвов и насыпании валов. Стоунхендж все еще буквально завален инструментами, оставшимися после этой массированной строительной операции. В нескольких лунках и во многих частях рва были найдены старые кирки и лопаты. Подполковник Холли в обследованном им участке рва выкопал 80 кирок. Кирки эти представляют собой рога обыкновенного оленя, а лопаты — бычьи лопатки. Возможно, строители пользовались еще какими-то орудиями из кости. Некоторые обломки костей напоминают современные грабли. Еще какими-то кремневыми орудиями, кроме осколков кремня, а также деревянными орудиями, которые давно уже сгнили. Вероятно, у них были какие-то корзины, Из древесного материала или из кожи, которые теперь тоже обратились в прах. Следы на стенках рва и лунок показывают, что кирки не вгонялись туда просто руками. Мел для этого слишком тверд, и запас кирок истощился бы почти так же быстро, как и терпение строителей. Отростки на рогах, вероятно, заострялись. Кирка вгонялась в мел с помощью ударов чем-то тяжелым а затем поворачивалась из стороны в сторону, чтобы выломать кусок. Эти куски без сомнения складывались в корзину и доставлялись к насыпи, либо теми же людьми, которые укладывали их в корзину, либо по цепочке. Были изготовлены копии этих первобытных орудий, а затем землекопам средней силы и ловкости поручили их испытать. Выяснилось, что человек может с их помощью выкопать кубометр мела при такой твердости, как у мела Солсберийской равнины, за девятичасовой рабочий день. Как неудивительно, оказалось, что даже с лучшими современными кирками и лопатами землекоп не способен намного превзойти этот результат. Проверка показала, что с помощью современных инструментов кубометр мела удается выкопать за семь часов вместо девяти. Каждому землекопу, вероятно, требовалось два помощника, чтобы набирать мел в корзины и уносить его. Поскольку объем валов составляет почти 3500 кубометров, то 100 землекопов с помощью 200 подручных могли бы закончить эту работу за 35 дней. Накидывая выходные дни, а также периоды дождей, когда мел становился слишком скользким, Можно сделать вывод, что для постройки вала нескольким сотням рабочих, вероятно, потребовалось не больше одного летнего сезона. Установка камней Стоунхенджа 1, 2 и 3 потребовала гораздо больше, несравненно более сложного труда, чем накапывание и насыпание валов. Обыкновенный турист, стоящий в тени этих огромных безмолвных камней, которые выглядят так, словно они были тут от начала времен, настолько поддается благоговейному ощущению таинственной древности, что даже не задает себе простого и ясного вопроса, а как эти камни попали сюда? Ведь не спрашивает Джон, как росли секвойи Калифорнии или откуда взялся Неагарский водопад. Ему почти достаточно средневековой веры в магическую силу Мерлина. Кто станет гадать о том, как возникло такое первозданное творение? этот великий каменный храм. Однако археологи, смело проникающие не только в могильники, но и в психологию людей далекого прошлого, задали себе такой вопрос и ответили на него вполне, закономерно прибегая к помощи фантазии там, где самые тщательные исследования не принесли никакого материала. Они реконструировали то, что смогли, строили предположения, когда иного выхода не было, и по кусочкам создали очень правдоподобную и убедительную теорию о том, где были найдены эти камни, не в Ирландии, как они обрабатывались, как перевозились и как устанавливались. Картина получилась поразительная. Оказалось, что обитатели Британии каменного и бронзового веков были вовсе нетрадиционными первобытными дикарями вся культура которых исчерпывала с умением красить свое тело в голубой цвет с помощью вайды, но хорошо организованными, искусными в ремеслах, умелыми и находчивыми людьми. Ответ на вопрос, как возник Стоунхендж, не менее интересен, чем ответы на вопросы, когда и зачем. Начнем с голубых камней, следовало бы сказать, с так называемых голубых камней ибо в Стоунхендже этим наименованием обозначаются пять разных пород, объединяемых только вулканическим происхождением и голубоватым отливом, который особенно заметен, если их облить водой. Материал большинства голубых камней – это долерит, крупнозернистый зеленовато-голубой камень. Но двенадцать камней, от которых остались только глубоко ушедшие в землю основания, Очень интересно по составу. Пять из них — это вулканическая лава темного серо-синего оттенка, так называемый реолит, четыре — довольно темный оливково-зеленый вулканический туф, два — серо-голубой каушстонский песчаник и один — известковый туф. Разнообразие природы, размещение — Степень выветривания этих разного типа камней дает геологам обильную пищу для размышлений. Но не специалистам в этих голубых камнях интересно следующее. Все три главных типа – долерит, реолит и вулканический туф – встречаются в близком соседстве друг с другом на очень небольшом участке, около 2,5 квадратных километров, в Уэльсе в горах Преселли и только там. Таким образом, теперь уже нет сомнения, отмечает Аткинсон, что голубые камни были отобраны и вывезены в Стоунхендж именно из этого очень ограниченного района. Расстояние по прямой составляет почти 210 километров. Но путь, по которому могли катиться катки, плыть плоты и вновь катиться катки – Составляет более 380 километров. Если вспомнить, что эти 80 голубых камней, а их могло быть и больше, весили до 5 тонн каждый, такой путь покажется очень длинным. Нигде больше в доисторической Европе никакой другой народ не совершал ничего похожего на эту удивительную доставку строительного материала. Сравнить с ней можно, пожалуй, только доставку в Стоунхендж, других больших камней, с арсенов. Путь, скорее всего, начинался у месторождений голубых камней в горах Преселли, вел на юго-запад, достигая моря у Милфорд-Хейвена, тянулся вдоль побережья до Эйвон-Мута, затем вверх по Бристольскому Эйвону и Фрому, по суше до реки Уайли, Вниз по ее течению до Солсберийского Эйвона и вверх по этой реке до Эймсбери и аллеи Стоунхенджа. Общее расстояние, проходившееся по суше, около 40 километров. Общее расстояние, проходившееся по воде, около 350 километров. Этот путь представляется наиболее вероятным, так как позволяет в максимальной степени использовать безопасные водные пути. Кроме того, имеется и косвенное подтверждение этой гипотезы. Вблизи Милфорд-Хейвена встречаются те две разновидности голубых камней, которых нет в горах Пресселли – Коушстонский песчаник и известковый туф. Можно предположить, что строители Стоунхенджа подобрали эти камни по дороге. Кроме того, в одном из длинных могильников близ того участка реки Уайли, по которому, согласно этой гипотезе, перевозили с камни был найден кусок долерита. Вероятно, строители старались придерживаться речных путей, потому что везти камни по воде значительно легче. На суше они, наверное, пользовались не самым трудным способом. Вряд ли они влакли камни прямо по земле без всяких приспособлений. Конечно, они пустили в ход все свои знания и умения и везли глыбы на салазках, которые катились по бесконечной ленте катков из брёвен. Тянули такие салазки, упряжки мужчин, пользуясь веревками из скрученных кожаных ремней. Такой метод кажется невероятно трудоемким, но он, несомненно, был достаточно эффективен. Строители Стоунхенджа, по-видимому, не знали колеса, но даже если оно было им известно, это вряд ли что-либо изменило бы. Египтяне знали колесо за много веков, до того, как был построен Стоунхендж. И тем не менее, они тоже использовали салазки и катки для перевозки каменных глыб еще в 500 году до нашей эры. В 1954 году британская радиовещательная корпорация показала телевизионную программу, демонстрировавшую перевозку камней в Стоунхендж, так как это представлялось археологам. Бригады из мужчин и подростков проделали все необходимые операции. Они привязали изготовленные из бетона модели голубых камней к простейшим деревянным салазкам и начали тянуть. Оказалось, что 32 крепких молодых человека только-только способны тащить груз весом в полторы тонны вверх по наклонной плоскости с уклоном 4 градуса. Когда под салазки стали подкладывать катки по тому же методу, который используется при передвижении домов, то есть непрерывно перенося вперед остающиеся сзади катки, количество людей, необходимых для передвижения такого груза, сократилось до 24. Отсюда экспериментаторы сделали вывод, что примерно 16 человек на тонну достаточно для того, чтобы перетаскивать таким способом камни на километр-полтора в день. Чтобы воссоздать возможный способ транспортировки по воде, Экспериментаторы изготовили три деревянных челна, соединили их четырьмя поперечинами и погрузили на полученный в результате плот бетонную модель голубого камня. Плот осел сантиметров на двадцать, и команда из четырех человек без труда повела его, отталкиваясь шестами от дна. Собственно говоря, на спокойной воде с таким плотом вполне управился бы один мальчик. Что произошло бы, если бы плот вышел на глубокую воду, где шесты не доставали бы дна? В телевизионной передаче показано не было, но считается, что примитивных парусов и весел было бы вполне достаточно, чтобы управлять им и продвигаться вперед. Не исключена возможность, что некоторые из голубых камней, но не долериты, были привезены в окрестности Стоунхенджа, за несколько столетий до начала его постройки и использованы в каком-то сооружении примерно в миле к северо-западу от него. Более крупные сарсеновые камни, по-видимому, попали в Стоунхендж из мест, расположенных к нему гораздо ближе у Эльса. Можно почти с полной уверенностью считать, что эти 80 огромных глыб были доставлены туда с Марлбордаунс, лежащего всего километрах 30 к северу. В те времена такие глыбы можно было найти там прямо на поверхности, а потому трудности, связанные с их добычей, отпадали сами собой. Как писал в 1747 году Джон Вуд, «Марлбор Даунс, а вернее Дунс или Дюнс, усыпан камнями, точно такими же, как светлые столпы Стоунхенджа. Они разбросаны по поверхности» и в просторечии именуются серыми баранами. Путь с Арсенов начинался в Эйвбери, или где-то рядом с ним, и, возможно, они подвергались важной церемонии освящения, когда их тащили через глубоко почитаемые круги этого памятника по пути к их окончательному ритуальному использованию в Стоунхендже. Так пилигримы заходят получить благословение в Приходской церкви по дороге к собору. Возможно, некоторые из камней, перед тем, как их перевезли на юг, были частью сооружения Эйвбери. В среднем сарсены весят около 30 тонн, а вес самых больших вертикальных камней трилитов превышает эту цифру еще тонн на 20. Если считать по 16 человек на тонну, то, чтобы тащить такие камни, потребовалось бы человек 800 и, возможно, еще 200 человек, чтобы перетаскивать катки, рубить кустарник, направлять салазки и так далее. Чтобы перевезти с Арсены из Эйвбери в Стоунхенж, тысячи человек пришлось бы заниматься этим полных семь лет. В 1961 году Патрик Хилл, геолог из Карлтонского университета в Оттаве, предложил другой маршрут, отличающийся от общепринятого. Согласно его теории, Сарсены брались там, где горные породы выходят на поверхность, к югу от реки Кеннет, и доставлялись на юг к реке А Сейчас это ручей глубиной всего в полметра, но в те дни климат был иным, и река могла быть глубже. Или же, по мнению Хилла, на ней могли построить плотину вблизи Эмсбери, чтобы поднять уровень воды. В любом случае, даже если камни не прямо сплавлялись по реке, их могли частично поддерживать поплавками, пока тащили по руслу потока или волокли на салазках по берегу. Из Эймсбери их могли тащить к Стоунхенджу по аллее.